Глава девятая. «Джентльмены в глуши». При дневном свете поручик с капитаном приближались к габанит к холлу, не по лесной тропинке, а по главной дороге, как и подобает истинным джентльменам, а также тем, кто выдает себя за таковых. И от того, что дорога пролегала большей частью по открытой местности, блекла сиреневую ограду, разве что чуточку более тусклую при дневном свете, они заметили издали, едва ли не за версту. Как и ночью, она геометрически правильным кругом охватывала поместье. Они не сбились с шага, не приостановились, обменявшись быстрыми взглядами, продолжали, как ни в чем не бывало, шагать по заросшей травой полосе земли между двух глубоких колей. Не было другого выбора — Обычным людям подобные штучки замечать категорически не полагалось. К тому же из поместья, несмотря на значительные расстояние кто-нибудь мог за ними наблюдать. Для этого не нужны ухищрения альвов. Коли уж в поместье так пекутся о безопасности, могли посадить где-нибудь на верхних этажах, а то и на чердаке часового с биноклем». Так что они с самым безмятежным видом, как ничего не подозревающий, не наделенные никакими особыми способностями, обыватели приближались к сиреневому плетению, а там и прошлись сквозь него, как через дым костра или туман. И ничего, ровным счетом ничего с ними не произошло. Показалось, правда, поручику, что он на секунду ощутил ногами волну ледяного холода, словно в лютый мороз открыли дверь в доме. Однако могло и померещиться от напряжения. Как бы там ни было, в доме теперь, несомненно, знали об их приближении. Иначе зачем огород городить? Они подошли уже совсем близко, но навстречу никто так и не появился, никаких хмурых сторожей с собаками, грозивших бы всеми мыслимыми карами за вторжение в частное владение, тишина и благолепие. Видно, что рабочие понемногу разбирают оставшиеся возле башни леса. Покосившись на спутника, Савельев ничуть не удивился произошедшей метаморфозе. Лицо капитана изменилось, выглядело теперь гораздо более простецким, едва ли не глуповатым. Он лихо вертел в руке тросточку, словно какой-нибудь приказчик на отдыхе, оглядываясь вокруг с демонстративным любопытством. Чтобы соответствовать, поручик злехватски сбил свою фетровую шляпу на затылок. Старинный особняк явно нуждался в хорошем ремонте и уходе. Отвалившаяся крупными кусками штукатурка, изрядно обблежшая краска на парадные двери, прохудившаяся крыша. Многие окна заросли своем пыли, а некоторые вовсе выбиты, но незаметно что-то, чтобы их собирались застеклять. «Очень мило», — подумал поручик, пока капитан набросовестно колотил молотком по медной дощечке на массивных дверях. Прикажете проверить, что бедный, как церковая мышь, хозяин, коему неведомо откуда привалили приличные денежки, нефамильное гнездо принесся приводить в божеский вид, опустил все на строительство башни? Даже для англичанина чересчур уж эксцентрично, знаете ли. Капитан без всякой деликатности грохотал молотком, как и было, наверное, в обычаи в старые времена. Дверь распахнулась неожиданно, и на них вжидательное исподобие уставился рослый малый, неплохо одет даже при галстуке, вот только даже на взгляд малознакомого с английскими реалиями поручика ничуть не похож на вышкаленного дворецкого или хотя бы предупредительного слугу из романов английских классиков. Очень уж продувная рожа. Обнаружив такого поблизости на людной улице начнешь опасаться с бумажника часы, а уж если такой экземпляр попадется в сумерках на большой дороге, вообще приготовишься к самому худшему. Так и кажется, что он сейчас совершенно по-русски ряфкнет. Чего приперлися? Капитан, даже если и думал о том же самом, вида не показал. Все так же, простецки ухмыляясь, протянул Верзиле визитную карточку. «Доложите хозяину, милейший, капитан Райт и доктор Джексон из Лондона. Хотели бы побеседовать с милордом по сугубо частным делам». Верзила взял карточку, так, словно опасался, что она обернется каким-нибудь мелким зверьком и тяпнет за палец. Смотревший через его плечо в холл поручик, увидел человеческую фигуру, в непринужденной позе стоявшую на ведущей к верхним этажам лестнице. В холле было темновато, невеликие запыленные окна пропускали мало света, а искусственное освещение не включено. Тем ярче смотрелся в полусумраке сверкнувший на лестнице прекрасным обоим знакомый огненный взгляд. «Это Альф там стоял, сволочь такая!» А вот нелюбезный привратник сразу видно, да подлинный человек. Ну понятно, не станут же благородные господа Алевы унижать себя исполнением стуль низменных обязанностей. Милорд сейчас в Лондоне, словно бы даже с некоторым заворатством сообщил Детина. И все же что нужным добавить, сэр. «Очень мило, вот не задача сокрушенно воскликнул капитан. «И когда он вернется?» «Представления не имею, сэр!» «Когда управиться с делами, я так полагаю?» Он сделал движение, словно собирался вернуть карточку, но капитан демонстративно отстранился. «Передадите лорду Беннингу, когда он вернется. Мы с доктором еще долго здесь пробудем. Всего наилучшего!» Буркнув что-то, с нескрываемой радостью, захлопнул дверь у них под носом. Пожав плечами, капитан медленно стал спускаться по крутому старинному крыльцу. Шагая следом, поручик тихонько спросил. «Видели ли красавцы на лестнице?» «А то нет. Теперь никаких сомнений, правда?» «Да уж. Куда мы?» «К башне», — невозмутимо ответил капитан, крутя тросточкой, направляясь за угол. «Не возвращаться же ни с чем». «Выпрут за шею». Ну, предположим, не то чтобы вза шеи, но выпрут непременно. Что ж, будем держаться до последнего. Эксцентричные джентльмены имеют право. Как еще только подметит, в грядущем один из здешних классиков, главное привилегия истинного джентльмена – совать свой любопытный нос куда ни попадя. Внушительное сооружение, а? Да, согласился порочек, задирая голову и придерживая шляпу. Вблизи башня смотрелась очень даже солидно. Стальные плетения казались немалой толщиной и массивности. Руки чесались заложить под нее добрую взрывчатку и самолично поджечь фитиль. Рабочие старательно разбирали леса. Деревянная лесенка, ведущая наверх, загудела от торопливых шагов. С верхней площадки очень резво спускался человек, не отводя от них сердитого взгляда. В нем поручик моментально опознал того субъекта, что вместе со стариком наблюдал грядущее. Та же самая холеная волевая физиономия, одет как джентльмен. И это именно человек, но судя по увиденному, посвященный во многие, если не во все тайны. Если уж он прекрасно осведомлен о наблюдательной машине, может знать истинное предназначение башни, в любом случае из главарей. Остановившись перед ними он без особой агрессивности с ленивым превосходством, осознающего свои преимущества человека произнес в растяжку. Джентльмены, здесь как вы должны были догадаться частные владения. И уж жедательно замолчал, даже заметно улыбаясь. От подножия башневых сторону не спеша двинулись двое субъектов, одетые вовсе не по-рабочему. Крайне похожие хмурыми, продувными физиономиями с уважением на хамоватого привратника. Ага, вот и караульщики. Оба, однако, остановились неподалеку в выжидательных позах. Капитан, широко улыбаясь с тем же беспечным видом светского повесы, как ни в чем не бывало, заговорил. «Ну, конечно, конечно. Приношу извинения за бесцеремонность, но лорда Беннинга не оказалось дома, и я, завидев это кое-чудо, не удержался. Позвольте представиться, капитан Райт из Лондона, мой друг доктор Джексон». «Инженер Спенсер, чуточку нехоти, — сказал джентльмен, — вы, следовательно, тот самый капитан Райт?» «Про второго я и не слухивал с некоторой напыщенностью сказал капитан». «Ну как же, как же, я живу в Лондоне, капитан, как коренной лондонец и вдобавок инженер, не мог не слышать о столь знаменитой персоне». «Вы право же преувеличиваете», — язвали женским кокетством, протянул капитан. «Какая из меня знаменитость?» «Отдаю должное вашей скромности», — усмехнулся инженер. Его взгляд оставался холодным и цепким. «Что вас привело к нашим пенатам, капитан?» «А вы не догадываетесь, старина?» Капитан демонстративно уставился поверх его плеча на башню. «Вы здесь строите столь интересное сооружение и хотите, чтобы я, оказавшись поблизости и прослышав кое-что, не заинтересовался?» «Плохо вы знаете меня, Спенсер?» «Наслэйшен!» – кивнул инженер без улыбки. «Уж не собрались ли вы, дорогой капитан, собрать здесь материал для очередной публикации?»